Писал Томасу Ленарду графу Сесексу. две вещи сообщают людям высокое положение. В Англии тюр, во Франции пюр. Пюр означало во Франции следующее: когда король путешествовал, гоффурьер вечером во время остановок отводил помещение лицам, сопровождавшим его величество. Некоторые из этих вельмож пользовались огромным преимуществом перед остальными.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 Бился об заклад с Генри лордом Хайдом, членом парламента от местечка Денхайвит, носившего также название Лаунсестон, высокочтимый Перегрин Берти, член парламента от местечка Труро, сэром Томасом Колпепером, членом парламента от Мейтстоуна, лорд Лемирбо из Латианской епархии, Семюэлем Трифузисом из местечка Пенрайн, сэр Бартилемю Грейздиу из местечка Сынывс.